Ник, наше с сестрой молчание, когда каждый думал о своем, было прервано резким злым выдохом сестры сквозь зубы. Что? Я посмотрел на нее. Действительно, аура Ленки просто полыхала, а через ментал волнами шло чувство злости. Срочный вызов. Смежники просят помощи и консультации. Привезли ребенка, пораженного боевыми нановирусами и неизвестными бактериями. Ого, но ну ты же вроде специализируешься в области продления жизни. Сестра искоса посмотрела на меня, мыслями находясь уже где-то далеко. Не только, не только. Твоя сестра, к твоему сведению, нехвоставство ради будет сказано, очень одаренная в этом плане личность. И часто у вас такое случается? Не очень. В основном в закрытых зонах или за границей. Но на открытой территории России редко. Так. Ленка резко встала. Похоже, без моего личного присутствия не обойтись. Извини, оставлю тебя, мне надо вернуться. Жаль, время тратить. Добираться долго, каждая минута на счету. Я тебе помогу. Я тоже встал и отряхнул брюки. Не забывай, твой брат все-таки маг. Заодно тоже гляну, какими камнями тут туземцы бросаются друг в друга. От сестры полыхнуло недовольством, вызванным моими словами. Но она сдержалась, ничего не сказала на этот счет. «У тебя уника нет, не пропустят в закрытую зону». «Ничего, как-нибудь, ты главное подтверди, когда спросят, что я с тобой». «Итак, куда тебе нужно попасть?» Я отломил маленькую веточку, кажется, яблони с парой цветочков, и понюхал. «Мне нужно в клинику регенеративной медицины». «В принципе, можно и в мой кабинет. У нас корпуса рядом находятся». «Отлично!» Я обрадовался, что место мне знакомо, а то думал уже просто где-то в городе приземлиться. Я взял сестру за руку и шагнул в открытый мной портал. Через мгновение мы оказались в кабинете Ленки, в котором и познакомились с ней заново. Ленка пошатнулась, быстро и немного удивленно огляделась, но тут же взяла себя в руки». Я отключила систему безопасности, а то наше появление запустило протокол. Вот. Сестра поковырялась в столе и вытащила обычный бэджик, правда с ЖК-дисплеем. На нем на моих глазах появилось мое имя и через дефис «Консультант». Ленка сказала, что все остальные, кто нам встретится, через свои уники увидят и смогут проверить ее удостоверяющую электронную подпись и система безопасности тоже будет удовлетворена ее подписью. Редко, но бывают у нас посетители, о которых всем знать не обязательно. Так, сестра на мгновение замерла. Все, побежали. И сорвалась с места. Я последовал за ней, на ходу прикрепляя бэджик на грудь. Елена Васильевна Орлова. Срочный вызов застал ее, когда она разговаривала с братом. Необычным образом с помощью Кольки, оказавшись снова на работе, потом, все мысли об этом потом, сейчас ее ждет только работа, нужна ее помощь, они с братом быстро добрались до соседнего корпуса, соседний только на словах, на самом деле в километре, на горизонтальном лифте, прошла в нужный бокс и, получив сигнал от эскина, мысленно разрешила доступ. Белый бокс с одиноко стоящей по центру капсулы, преобразился. На стенах появились графики и диаграммы, лица людей и различные данные. Елена Васильевна подошла к капсуле и посмотрела на пациента. Между виртуально присутствующими коллегами начался оживленный разговор. Брат, молодец, не мешал и скромно стоял в сторонке. И вскоре Елена Васильевна о нем забыла, погрузившись в работу. Через полчаса долгих безуспешных попыток удалось остановить процесс мутации и некроза тканей. Пораженные части были удалены, а часть органов блокирована в непроницаемые сферы для дальнейшей реконструкции. Специалистам предстояла большая работа по расшифровке и изучению новой нано- и биоугрозы. Мальчик с отсутствующими руками и кожным покровом выше груди производил гнетущее впечатление. Похоже, это новый образец синтетических вирусов», вздохнула Елена Васильевна. «Надеюсь, за пару месяцев управимся». «Как у вас с загруженностью, Николай Иванович?» Бородач на виртуальном экране с минуту помолчал, а потом сказал, «Я смогу выделить под ваши цели восьмую и одиннадцатую лаборатории, но, боюсь, только после двадцатого числа. Загруженность у нас большая. Два ЧП на Енисея». «Да, конечно». «А сейчас ты будешь спать, и тебе будут сниться хорошие сны». Ласково и будь будто пациент мог ее слышать, мысленно сказала Елена Васильевна, взглянув в последний раз на маленького мальчика и развернулась к выходу. И тут ее взгляд споткнулся о сидящего брата. Сидел он на воздухе, по крайней мере, под ним ничего не было. Глаза его были прикрыты, но почему-то Елена Васильевна была уверена, что он не спит. Она легонько дотронулась до его плеча. «Да-да, сейчас, еще пару минуток, тут сложно». Совершенно несонным голосом, скорее просто рассеянно, ответил Колька. Елена Васильевна вздохнула, огляделась. Увидела в углу комнаты стул непонятно, как оказавшийся в боксе. Здесь ему совсем не место. Но сейчас это было хорошо. Она перенесла его поближе к капсуле с пострадавшим мальчиком. Все время лечения она провела на ногах и устало села. Мальчик спал. Только сейчас на Елену Васильевну накатило. К сожалению, она не успела уйти и уединиться. Она всегда тяжело переживала проблемы больных, особенно детей. Но обычно держала себя в руках и только ночью, вернувшись домой, отпускала чувства. Пружина распрямлялась, и до сих пор порой она могла проплакать полночи. А сейчас вот что-то расслабилось и не сдержалось. По лицу потекли слезы. Елена уперлась лбом в прозрачный корпус капсулы и стала глубоко дышать, пытаясь взять себя в руки. Кто-то погладил ее по голове. Колька, конечно. Елена Васильевна поймала его руку и прижалась к ладони брата лицом. Стало легче. Да и вообще... Тоска вдруг куда-то стала утекать, слезы высохли, и настроение быстро вернулось в норму. Орлова удивилась. «Ты такими переживаниями себя в могилу сведешь раньше времени». Брат погладил ее другой рукой по волосам. «Все будет хорошо». Елена Васильевна посмотрела на брата и поразилась. Брат, прищурившись, смотрел на мальчика в боксе, и лицо его вовсе не выражало все прощения и доброту. Женщина вздохнула. «Конечно, все будет хорошо. Мы справимся, не в первый раз замужем». Она даже попыталась пошутить, но неудачно. Мысленно поморщившись, Елена Васильевна сказала. «По сути, ничего экстраординарного. Главное вовремя перехватить инициативу. Меняются типы синтетических вирусов, бактерий, боевых нанитов. Но в целом, как я сказала, вопрос скорости реагирования на проблему». «Да, тяжело бывает, бывают и смертельные случаи, но бороться со всем этим можно». Она встретилась взглядом с братом и замолчала. «Не успокаивай ни меня, ни себя», — попросил он. «Хотя нет, себя можешь, а меня не надо. У меня своя мораль в этом плане. Можно сказать, что я асоциален, так как руководствуюсь не нормами общественной морали, а собственным мнением. Я сам себе являюсь и судьей, и палачом». И у меня достаточно возможностей поддерживать этот статус-кво в отношении себя». Брат как-то криво улыбнулся, но Елене Васильевне было не до смеха. Ее по-настоящему испугали эти слова. «Но ты не переживай, это не так страшно, как может показаться. Мои принципы основываются не на букве закона или религиозных постулатах типа «не убий", а на духе закона». «Не убей просто так ради удовольствия, но убей врага и не мучайся после этого. Ибо если этого не сделаешь ты, то сделает он. Убьет тебя, твою семью и насыт на твою могилу, если она у тебя еще будет. А то и плюнет на твой труп и пойдет дальше. Меня это не устраивает, поэтому не беспокойся». Брат снова улыбнулся, но уже не так страшно. «Все будет хорошо». «Скажи», — он вдруг переменил тему, — Что это вообще было? Что-то с войны осталось? «Да нет», — вздохнула Елена Васильевна. «Это подходит под определение террористического акта. Во всяком случае, под такой категорией, как жертва террористического акта, он поступил сюда». «А смысл? В смысле, почему одного человека, да еще и пацана?» Елена Васильевна пожала плечами. «Может, потому что его отец — министр иностранных дел?» И он как раз сейчас сюда несется по коридору, продолжил ее мысль Николай. Елена Васильевна подключилась к внешним датчикам. И точно, спереди и сзади охрана, а в середине чуть ли не бегом, иногда подталкивая переднего телохрана рукой, вызывая его недовольство, двигался министр иностранных дел Кедров Виктор Сергеевич. Клиника регенеративной медицины. Открылась дверь. По протоколу в нее влетел первый телохранитель и быстро просканировал присутствующих. Уник показал, что женщина – врач, а вот на второго человека ничего нет, кроме разрешающей подписи присутствующего врача. И это во внутренней охранной базе, включающей в себя, кроме обычных жителей, не только местный криминал, но и некоторых международных террористов и бандитов. Поэтому первое правило – как минимум заблокировать неизвестного от необдуманных поступков. Так как никакой другой опасности, ни человеческой, ни технологической, ни биологической, за исключением центральной капсулы с больным, не наблюдалось, телохранитель мягко проскользнул к неизвестному и попытался оттеснить его в угол комнаты. Вроде бы двигался как положено, но как-то так получилось, что его ноги сами обогнули стоящего человека. В глазах на мгновение поплыло, и он сам оказался в том углу, куда стремился оттеснить неизвестного а тот, как ни странно, остался стоять на своем месте, с интересом наблюдая за передвижениями присутствующих. Резко развернувшись, телохранитель, все еще не чувствуя опасности такого уровня, при которой необходимо применять оружие, снова попытался заблокировать неизвестного и снова вдруг оказался не там, где хотел, а именно у открытой двери, в которую заглядывали недовольный Кедров и второй телохран. «Уверен Лен, что этот человек был финалистом танцевального конкурса? Красиво двигается!» Незнакомец слегка улыбнулся, а сидящая тут доктор неожиданно прыснула в ладони. Отодвигая замершего и покрасневшего телохранителя, в комнату вошел министр. «Отставить!» — тихо сказал он. Оглядел присутствующих. Остановил взгляд на Орловой, которая невольно привстала. «Сын там!» — он кивнул на капсулу. Елена Васильевна Орлова. «Да». Елена Васильевна чуть отошла в сторону. Министр подошел к капсуле и остановился. Лицо его ничего не выражало. Вот он поднял руку и дотронулся до стекла. Рука заметно дрогнула. «Он выживет?» Наконец спросил Кедров. «Разумеется, Виктор Сергеевич», уверенно ответила Орлова. «Прогноз весьма благоприятный. Думаю, через месяц мальчик уже будет здоров» а через пару месяцев готов к выписке». Минута три министр стоял и смотрел на сына, о чем-то думая. Неожиданно он повернулся к Николаю. «А вы кто?» Брат как-то небрежно смахнул вроде как пылинку с бэджика, на котором, собственно, и было написано, кто он, но сообщил «Консультант». «В какой области?» «Все так же спокойно?» — спросил министр, но взгляда от Николая не отвел в области экстренной нетрадиционной анимации. Елена Васильевна с удивлением посмотрела на брата. Это заметил министр и мягко уточнил. «Кажется, присутствующий здесь врач не совсем в курсе. Вы просто прервали наш консилиум на самом интересном месте», глядя куда-то вдаль, ответил Николай. «Я как раз собирался поделиться опытом с уважаемой Еленой Васильевной» когда вы неожиданно решили порадовать нас танцами своих телохранителей. У глаз министра появились мелкие, почти незаметные морщинки, а телохранитель, вошедший первым, снова покраснел. Не возражаете, если я поприсутствую на вашем консилиуме? Последнее слово он слегка иронично выделил. Все-таки вопрос касается моего сына. Николай будто только этого и ждал. Буркнул без проблем и повернулся к Елене Васильевне и, кажется, уже забыла присутствующих. «Лен, иди сюда!» Он подошел к капсуле и ткнул пальцем в стекло прямо напротив солнечного сплетения лежащего там мальчика. С пальца брата скатилась, ну, капля ртути, наверное, так это выглядело. Потом еще одна. О том, что это не ртуть, Орлова догадалась почти сразу. Просто смысла в ней не было. Кроме того, эта ртуть быстро застыла в виде пятиконечной звезды. Точнее, в виде плоской медали или большой монеты с пятью лапками, на которых она стояла. На каждой лапке были нарисованы пиктограмма, да и в центре что-то такое было. «Так, дотронься до центра». Елена Васильевна послушно это сделала, и вдруг оттуда, куда она ткнула, вверх вырвался голубой луч. Остановился над головой и раскрылся куполом вокруг них. Министр остался внутри с ними, а телохранители остались снаружи. На полупрозрачных сводах стали появляться разные срезы организма мальчика, созданные разными методами, как стало понятно чуть позже. Кое-где появились надписи, стрелки и прочая пока непонятная информация. Чем-то напоминала экран медицинского эскина с соответствующей информацией. Но здесь это все выглядело иначе. Брат же стал ходить по кругу, иногда останавливаясь у какой-нибудь надписи или графика, объясняя происходящее. Здесь мы видим информацию, собранную специальным медицинским инфосервером о состоянии больного. Это, Николай ткнул в один из срезов, энергетическая картинка. Как видим, энергетика перепутана, некоторые каналы просто отсутствуют, а обрезки образуют нестандартное замыкание, ведущее к сбоям регенеративной функции организма. Дальше. Здесь мы видим все микроорганизмы в теле больного. Красные бактерии, синие вирусы, зеленые искусственные наноорганизмы. Так мы можем выделить какую-то одну часть. Например, только бактерии. Вы видите, что остальные пропали, но зато краснота стала иметь разные оттенки. От желтого до насыщенного бордового. Это разные типы бактерий. Выбираем любой и видим большое и красочное изображение представителя бактерии. Соответственно, можем определить ее полезность или вредность по внешнему виду, а если не получается или неизвестная разновидность, то просто уничтожить. К сожалению, инфосервер не обладает базой данных известных бактерий, поэтому может лишь предположить вред статистическими методами, а статистику набирать наблюдением за последствиями жизнедеятельности объекта. Лучший вариант – зафиксировать здоровое состояние человека – Любые другие изменения будут считаться деструктивными. «Пока все понятно?» «Да», — кивнула Елена Васильевна, «немного необычная подача материала, но пока не сильно отличается от возможностей информационной лечебной системы медцентра». «Может быть», — не стал отрицать Николай. «Однако следует учесть, что это не только информационная система, но и пульт управления. Например, вот эти бактерии стопроцентно являются вредными», Хоть в обычном здоровом организме, на общем фоне и не играют какой-то особой роли. Но в ослабленном организме, как мы видим здесь, они начинают расти и вскоре могут привести к дополнительной интоксикации. Верно? «Ну да», — кивнула Елена. «Тогда мы делаем вот так». Николай как бы смахнул изображение бактерий, и они в течение секунды-двух просто исчезли с картинки. «Что произошло?» Все они были уничтожены. Елена Васильевна промолчала. «Пожалуй, это действует шок», — вдруг подумала она. «Уничтожить какие-то бактерии в организме не составляет особого труда, но обычно это муторное дело. Или на ниты настраивать, потом контролировать их работу, или выводить других бактерий-убийц, а еще лучше вирусов-убийц, настроенных на ДНК определенных бактерий». Все это работает, причем хорошо работает, но весь процесс достаточно долгий. В самом простом случае, вот как в этом, который показал брат, наручный медицинский браслет-синтезатор сможет справиться за час или несколько. Тут точно не скажешь. Как повезет. Может и сутки провозиться или больше, в зависимости от сложности задачи. Разумеется, это если известны только вирусы или бактерии, и лекарство к ним надо воспроизводить с нуля. Однако обычно в браслетах уже есть готовые наборы, чтобы максимально быстро запустить синтез. Но вот так вот, махнул рукой и получил готовый результат без синтеза лекарств, такого не было. В более сложных случаях, особенно если зараза еще неизвестна, нужна целая лаборатория, чтобы точно провести анализ вредоносных существ и выработать правильное противоядие, а затем и оттестировать на реальных образцах. Как раз для этого сейчас и придется ждать, пока освободятся обещанные лаборатории. «Можно?» — робко спросила она у брата. «Разумеется, я помогу». В течение 10 минут Елена Васильевна научилась использовать странный интерфейс и разложила всю живность в организме пострадавшего мальчика по полочкам. А медицинский искин, к которому доктор подключилась, В режиме информатория помог определить все типы объектов чисто по их внешнему виду. Хорошо, хоть он мог быть детализирован чуть ли не до размеров молекул или клеток. Разложив все на кучки, Елена Васильевна улыбнулась. «Вот это надо уничтожить!» Брат кивнул. «Действуй!» Немного помандражировав, доктор махнула рукой, как было показано, и кучка с опасной живностью перестала существовать. «Мне надо проверить». Елена Васильевна включила соответствующий протокол и капсула поменяла свое свечение. «Ты о чем?» спросил Николай. «Пусть ИСКИН медцентра проведет диагностику и сравнит результаты предыдущей проверки и текущей. Мне просто надо удостовериться». Елена Васильевна виновато посмотрела на брата. Тот, однако, не стал возражать. «Это нам не помешает продолжить». «О, это еще не все?» Брат недоуменно посмотрел на нее. «Конечно, нет. Это вообще мелочь, ради которой не стоило огород городить. Вам не надоело?» Он вдруг обратился к министру, который все это время стоял практически неподвижно. «Нет, я побуду рядом. Тогда присаживайтесь». Николай откуда-то из-за капсулы достал стул. «Вроде бы его там не было раньше», — удивилась Елена. «И предложил министру». Тот благодарно кивнул и сел. «Вернемся к энергетике». Брат подошел к нужной картинке. «На самом деле это не та энергетика, о которой мы говорили в начале. Это аура. Слоев у нее много, все отвечают за разные состояния сложной системы под названием человек. По сути, аура в целом. Все эфирные тела в совокупности и есть человек. Тело же — точка фокуса этих тел». В ауре отражаются все процессы, протекающие в организме, а также она имеет обратную связь с организмом. То есть, воздействуя на нее, можно опосредованно влиять и на человека. Это можно использовать как для лечения, например, так и для нанесения вреда. Допустим, такие понятия, как порча, энергетический вампиризм и прочие вещи связаны именно с влиянием на ауру. Влияние может быть прямым и опосредованным а посредованное — нечто вроде энергетической программы. «Я прошу прощения», — вдруг вмешался министр, «не могли бы вы привести какие-нибудь более существенные доказательства своих слов насчет ауры?» «А почему вас именно это заинтересовало?» — спросил Николай. «Просто я не верю во всю эту ведьмовскую чепуху, а у меня тут сын лежит, и то время, что вы тратите на всякую метафизику, вполне можно было уделить больному». Николай пожал плечами. «Нет, ничего проще. Вы разрешите воспользоваться вашими телохранителями?» «В каком смысле?» – удивился Кедров. «Ну, на вас показывать ведьмовские штучки как-то неудобно, а ребят, в общем-то, готовили ко всяким неприятностям». Министр неуверенно посмотрел на телохранителей. «Разрешите, Виктор Сергеевич?» – пробасил первый, глядя на начальника. «Нас готовили ко всякому» в том числе к психологическому воздействию, и повел мощными плечами. То ли его мучил вопрос, что с ним было, когда он вошел, то ли он уже забыл об этом. Министр Кедров немного подумал и дал добро. Непонятно, к чему готовились телохранители, но, видимо, совсем не к тому, что произошло. Когда они оба вошли внутрь купола, то Николай даже не пошевелился. Однако правый телохранитель вдруг встал на колени и начал биться головой об пол вслух считая удары. Второй же встал в позу оратора и принялся декламировать. «У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней». «Раз». «Мир, огромив мощью голоса и дух, красивый двадцатидвухлетний». «Два». «Нежные, вы любовь на скрипке ложите». «Три». «Любовь на литавры ложит грубый». «Четыре». А себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы. Пять! Удивлены были все. И министр, и Елена Васильевна, и даже Николай. Но ну, последний, как оказалось чуть позже, удивился не ситуации, ибо сам ее вызвал, а стихам. Ничего себе абстракционизм! Это что за стихи такие? Примечание. Поэма Владимира Маяковского «Облако в штанах». Кедров перевел взгляд на Николая. «Поражен не менее вас. Не ожидал, что мой телохранитель увлекается творчеством Маяковского. Ладно, прекратите это безобразие, и я очень внимательно послушаю ваш дальнейший рассказ». «А вы...» — он обратился к телохранителям. «Выключите уж свои уники. Вопят на всех диапазонах». «Хорошо, хоть я заблокировал своим ключом. Не хватало нам тут сейчас службы безопасности». Николай повернулся к сестре. Телохранители же в шоковом состоянии потихоньку оттянулись в угол комнаты. «Аура – штука сложная, но, управляя ею, можно изменить в организме почти все. Многое можно вылечить без лекарств. Но есть одна проблема». Николай замолчал. «Я, кажется, догадываюсь», – Елена Васильевна внимательно смотрела на схему. «Излечение идет за счет энергии организма, так?» Николай кивнул. Поэтому при сильно ослабленном организме использовать подобную методику сложно, а то и опасно. При неумелом воздействии можно раньше времени энергетически истощить организм, и он умрет. Однако можно при этом химическими способами доставлять энергию в клетки организма или накачивать ауру своей энергетикой. Это способно вытащить человека с того света, исправить немало проблем, вылечить определенные болезни, но Теперь кивнула Елена. «Но это не вырастет руки!» И посмотрела на капсулу. Министр тоже посмотрел туда. «Почему? Вырастет? Только долго это будет. Может, с год. Проще сделать это стандартными методами». «Да, вырастить руку у нас в клон-машине быстрее будет». «Теперь смотрим сюда». Николай перешел к следующей схеме. «Так, думаю, вам это будет непонятно». Переведу я ее в другую проекцию. И на экране появился человеческий организм, как будто нарисованный тонким карандашом с помощью множества маленьких разноцветных треугольничков. Ну, для условного обозначения пойдет. Это... М -м, информационная модель организма. Так сказать, информструктура. Понятно, что максимально упрощенная. Понимание ее сейчас нам и не нужно. Главное видно, что она показывает состояние организма на уровне информации физика. Непонятно? Не очень, призналась Елена Васильевна. Николай подергал с себя за мочку уха. Ладно, тогда просто. Это нечто вроде ауры, но на более глубинном уровне. На уровне описания организма базовыми понятиями мира. Так же, как и с аурой. Тут идет взаимная связь. «Меняя информструктуру, меняем объект. Меняя объект, меняем информструктуру. Но есть отличия. Информструктура вслед за телом меняется не сразу, а с определенной инерционностью». «А что это значит?» Тут уже министр не удержался. «Это значит, что пока не изменилась информструктура вслед за объектом, воздействуя на нее, можно вернуть объект к первоначальному состоянию», сказал и потрясенно замер. Точно, подтвердил Николай. Но как быть с энергией? Ведь вы не зря аналогию с аурой привели. Поражаюсь вашей внимательности, улыбнулся Николай. И это действительно проблема. Но, он поднял палец, не для экстренной нетрадиционной реанимации. Министр посмотрел на своего сына, на Николая, даже на своих телохранителей, которые тихо о чем-то общались друг с другом в углу комнаты. «Сколько еще есть времени до того момента, когда вашу нетрадиционную реанимацию уже нельзя будет использовать?» Николай задумчиво посмотрел на графики, снова подергал мочку уха и уверенно ответил. «Обычно динамика разная у разных объектов, но в данном случае могу почти со стопроцентной гарантией сказать «Еще час, максимум полтора и все. Останется только традиционное вмешательство». Возможность нетрадиционщины в качестве подмоги, но уже никак основного средства. «Какие вы даете слова?» «Скажем так, пока мои слова с делом не расходились». Николай с сочувствием смотрел на Кедрова. Елена Васильевна вздохнула. «Почему-то она верила брату. Хотя как ученый и как врач обязана была подвергать все это сомнению, пока тысячу раз все не перепроверится, не подтвердится». А тут и министр обратился к ней. «А вы что скажете? Ведь он ваш консультант?» Елена Васильевна вздохнула. «Как врач я просто обязана запретить подобное вмешательство. Но как человеку мне хотелось бы верить, что это серебряная пуля, если вы понимаете, о чем я». Министр снова задумался. Встал, подошел к окну и минут пять стоял, глядя на улицу. Потом вдруг повернулся и позвал одного из своих телохранителей. «Миша, подойди!» Когда телохран подошел, Кедров вдруг засунул ему за пазуху руку и вытащил оттуда тонкий небольшой нож. «Виктор Сергеевич!» Но Кедров быстро взялся за лезвие и дернул его, разрезав себе ладонь, с которой хорошо так закапало. «Докажи!» Он протянул руку Николаю. Тот даже, глазом не моргнув, спокойно взял руку министра, а второй провел сверху, как бы стирая кровь потом стряхнул капли крови со своей руки. Все. Кедров неверяще смотрел на обляпанную кровью, но совершенно без ладонь. Сунул ее своему не менее ошеломленному телохрану. Но что видишь? Ничего. В смысле, раны нет. Но кровь есть, значит, не кажется это. Затем и Елена Васильевна посмотрела, смыв заспиртованной ваткой уже начавшую сворачиваться кровь. Министр Кедров взглянул на Николая. «Сделаешь?» и кивнул в сторону капсулы. «Дело в том, что просто так мне это делать неинтересно». Кедров покатал желваки. «Чего ты хочешь?» «Я просто хочу, чтобы это сделала Елена Васильевна. Разумеется, под моим руководством. У меня тут есть аппарат для экстренной реанимации». Николай кивнул на прибор, все так же испускающий из себя информацию по больному. Я его собираюсь оставить ей для постоянного использования, для накопления статистики. Все это для того, чтобы усовершенствовать методы лечения. В идеале моя цель создать такое устройство, которое бы вытянуло с того света любого пациента автоматически. Сейчас это работает в полуавтоматическом режиме и то не всегда. В любом случае результат не будет отличаться от того, если это сделаю я сам. Хорошо. «Мне так даже будет спокойнее», – расслабился министр. Елена Васильевна хорошо известна своим профессионализмом. «Нам можно остаться?» Николай пожал плечами и взглядом указал сестре на аппарат. Дальше между ними пошел деловой и малопонятный разговор. Министр периодически морщился и дергался, когда Елена Васильевна в полголоса обвиняла Николая в дилетантизме или когда тот другой раз называл ее дурой. Несколько раз Кедров уже хотел прервать лечение, но всякий раз останавливался, все-таки надеясь на нужный результат. Ну и верил он в то, что хуже не будет. Настолько сильное впечатление на него произвело изуродованное тело любимого сына. Несколько раз он буквально вскакивал, когда слышал из уст Елены Васильевны «Ух ты!» или «Не может быть!» Но в последний момент сдерживался, боясь своим вмешательством помешать лечению. Или это не лечение, а исцеление?» Через полчаса Елена Васильевна сказала. «Все. Думаю, накачать витаминами, питательными веществами, еще раз почистить кровь и можно будет будить. Или дать поспать». «Пусть самостоятельно проснется», — посоветовал Николай. «Организм сам поймет, когда можно. Жми сюда, чтобы выключить аппарат». Свечение экранов вокруг капсулы пропало. «Хорошо» согласилась Елена Васильевна. «Не трогаем. Оставим под присмотром реанимационного комплекса». Потом обернулась к Кедрову и улыбнулась. «Подойдите». Министр несколько мгновений сидел, не шевелясь, потом осторожно встал и медленно подошел. За стеклом он увидел обнаженное тело своего сына, но полностью целое. Без шрамов, гематом, со здоровой, чуть загорелой кожей. Грудь его медленно вздымалась и опадала. Министр обессиленно прижался лбом к стеклу и закрыл глаза. Словно сквозь туман, он услышал, как Николай обращается к Елене Васильевне. «Так, Ленка, я побежал. Кажется, я засек, где находится Катька. Я найду тебя!» «Постой!» — крикнула Елена Васильевна, но никто не ответил. Министр поднял голову и огляделся. Николая не было. «А где консультант?» Ответа не последовало. «Миша!» Он повернулся к охраннику. Тот смущенно пожал плечами. «Мы с Сашей как раз отвернулись. Нам показалось, что в коридоре кто-то есть». «Елена Васильевна?» Доктор устало пожала плечами. «Фигара здесь, Фигара там», — пробормотала она. «А почему он вас назвал Ленкой?» — спросил Кедров, не отводя от нее взгляда. «Потому что он мой брат», — ответила Елена Васильевна и, опустив руки, села на стул. «Вот как!» – пробормотал Кедров, рассматривая только что открывшуюся информацию из внутренней межминистерской базы данных. Под фотографией консультанта, снятой явно с чьего-то уника, было всего несколько надписей. «Очень опасен. При обнаружении не вступать в контакт, сообщить в СБ». «Вот как!» Центральный наблюдательный комитет. На небольшой освещенной площадке края которых скрывались в темноте, стояли четыре существа. Одно очень походило на жителей планеты, под поверхностью спутника которой они сейчас находились, но в то же время и чем-то неумолимо отличалось. Лицо его, как и всех соплеменников его расы, выделялось исключительной симметричностью. Волосы были белоснежные, но такого оттенка, который не встречается на Земле. Это центавриец гуманоидного типа, Обычный посредник между различными расами вообще и в недавно существующем Центральном Наблюдательном Комитете, созданном специально для регулирования интересов разных рас в данной системе. Именно им, центаврийцам, удается приводить к согласию группы различных существ мирным и гармоничным путем. И в подавляющем количестве случаев именно они участвуют как посредники в таких делах. Рядом с ним стоял веганец, чуть более похожий на живущих на Земле людей и менее идеальный, чем центавреец. Одно из заинтересованных лиц в последнем небольшом расовом конфликте в Комитете. Два других существа, совсем не похожие на людей, стояли напротив них, как бы противопоставляя себя. Небольшого роста орионец, который известен на Земле как серые, и грубоватый камнеподобный иридянин. Они становятся опасны, прошипел Серый. Попытка удаления нового оружия землян привела к нашим потерям. Вы немного преувеличиваете. На присутствующих будто опустилась теплая мысленная благодать, выданная центаврицам. Серый передернулся, а Ириданец остался неподвижен. Центавриец улыбался, а Веганец нахмурился. Уровень развития земной расы вполне в пределах нормы. Кроме того, недавние проблемы на Земле, вызванные природными катаклизмами и войнами, значительно сократили их популяцию, что снизило накал негатива и деструктивности землян. «Они уничтожили один из моих кораблей, выполнявший, к слову, задание комитета», заметил ириданец Мхарм. «И по делам», — вступил в разговор веганец. «Это чисто научный корабль землян, а то, что у них есть оружие и они умеют им пользоваться, Так зачем было к ним лезть. Центаврец еще шире улыбнулся и мысленно, как бы успокаивающе похлопал стоящего рядом веганца по плечу. Уважаемый Шерцктымых просто забыл, что на ту операцию в комитете кворум не был собран, и они на свой страх и риск пошли в атаку на землян. Поэтому никаких претензий от вас и быть не может ни к ним, ни к нам. Однако же мы рекомендуем вам оставить их в покое. Повторно рекомендуем. «Вы не можете нам запретить», — прошипел шерсткмых. «Разумеется», — Центавреец слегка прикрыл глаза, «однако гармонию нарушать нельзя». «Что это значит?» — спросил Мхарм и посмотрел на Серова. Но тот проигнорировал вопрос и промолчал, зато ответил веганец. «Это значит, что в данной ситуации нам не могут и не будут запрещать действовать на свое усмотрение». Он криво улыбнулся. «К тому же вам слишком многое в последнее время сходило с рук на земле». Присутствующие некоторое время молча переглядывались. Только центавреец все так же улыбался и распространял вокруг теплое чувство, сглаживая ментальные негативные пики, выбрасываемые переговорщиками. Наконец Шерсктмых сказал, «Мы не противопоставляем себя комитету». Мхерм удивленно посмотрел на него, не ожидая, что тот сдаст назад. Однако Серый, не обращая внимания на своего спутника, продолжил. Тем не менее, мы считаем, что некоторые технологические прорывы землян необходимо ограничить или закрыть. Все их прорывы не выходят за пределы обычного третьего уровня, а некоторые вещи, которые вас удивляют, всего лишь разработки на основе наших и ваших, кстати, устаревших технологий, в свое время брошенных на Земле. Так что претензий тут по определению не может быть. Тоже и согласно правилам нашего комитета. Веганец качнулся с пяток на носки и обратно. Там не только наши технологии, и вы это знаете. Я в курсе. Ведь именно поэтому некоторые из здесь присутствующих никак не оставят в покое эту расу. Серый снова помолчал и сказал. В таком случае предлагаем вывести этот случай с кораблем за рамки правил и посмотрел на веганца. Тот немного подумал и кивнул. Серый развернулся и ушел. И последовал за ним. Центавриец и веганец остались одни. «Не дайте серым уничтожить тот корабль!» Центавриец посмотрел на веганца. «Что-то там странное произошло, и, возможно, именно это заинтересовало серых уже по-настоящему. Вы поможете? Мы уже помогаем!» Центавриец улыбнулся и растаял в темноте. Веганец вздохнул. Наверняка же знает, что там случилось. Ну ничего, сами справимся. Не в первый раз. Поля астероидов, исследовательский корабль «Луч». «Итак, научный отдел, вы, наконец, объясните, что произошло». Игорь Анатольевич, командир корабля, недовольно посмотрел на ученых, которые никак не могли выдать нормальную версию событий с научной точки зрения. Позвольте мне, главглаз корабля поднял руку. Как мне кажется, у меня сформировалась более полная картина происшедшего, он покосился на недовольных хмурящихся ученых, чем у наших умников. Ой, простите, чем у научной братьи. Что вы себе позволяете? вскинулся один из них. «Тихо!» Капитан ударил ладонью по столу и едва успел подхватить покатившийся старомодный карандаш. «Уж вы помолчите! Я вам давал время высказать свое экспертное мнение», с едкостью в голосе произнес Игорь Анатольевич. «Теперь я хочу послушать того, кто хоть как-то может объяснить произошедшее». «Это не научный подход, а недостоверные выдумки». «Молчать, я сказал!» Вышел из себя капитан и снова стукнул рукой по столу и повернулся к довольно улыбящему главглазу. — Говори. — С удовольствием, капитан. Главглаз вывел на общий экран информацию. Как мы все прекрасно помним, недавно нас посетил довольно странный персонаж. Он на мгновение замер, дав гудению ученых стихнуть. Но я не об этом. Эта тема слишком объемна и до сих пор отрабатывается как у нас, так и в центре на Земле. Однако же смею заметить, что появление этого человека со всей очевидностью показало, как мало мы готовы к серьезным встречам с чужаками и в космосе, и на Земле. «Вы предполагаете, что это был представитель одной из высокоразвитых рас, присутствующих в нашей системе?» — спросил капитан. «Совершенно верно», — кивнул главглаз. «Логика проста. Они узнали, что на нас имеют желание напасть, Так называемые серые, о которых нам немного известно из... Э... Он пошевелил пальцами, будто перебирая слова, которые должен сказать. В общем, из закрытых источников, с которыми нас ознакомили перед полетом, когда готовили. Все помнят? Помним. Капитан покосился на недовольных ученых. Их мнения разделились по этой информации еще на этапе подготовки к полету. Вот и сейчас они попытались сцепиться друг с другом. Капитан молча стукнул рукой по столу, и те замолчали. «Все-таки Павлов — великий ученый!» — подумал капитан и подавил желание снова стукнуть по столу, чтобы посмотреть на дополнительную реакцию своих ученых. «На земле с моей трактовкой пока не согласились, правда?» — главглаз пожал плечами. «Сказали, что у меня недостаточно информации. Но здесь и сейчас я попытаюсь построить модель событий по имеющимся у нас данным. Итак. Кто-то из высших рас, условно именно так, проходящих по нашим документам, узнал, что серые хотят на нас напасть. Да зачем им это? Не удержался один из ученых. Главглаз снова пожал плечами. Вот когда мы узнаем побудительные причины действий всех этих инопланетян, тогда нам не понадобится подобное совещание. Итак, зачем? На данный момент вопрос не принципиальный, так как мы просто не знаем их логики. И те, другие, решили дать нам шанс. И далее. Во-первых, были внедрены изменения во все наши боевые дроны-ракеты. И теперь это не оружие ближнего боя, изначально довольно бессмысленное, а вполне себе мощное, дальнобойное, эффективное и гибкое средство против всяких, что и было доказано при нападении на нас. Достаточно сказать, что дальность применения ракет увеличилась с нескольких тысяч километров, до нескольких миллионов, а то и больше. «Да это просто невозможно!» — скричал один из ученых. «Ну не могут простые ракеты достигать таких далей и с такой скоростью! Законы физики еще никто не отменял!» «А как быть с нашей телепортацией в пояс астероидов?» Вкратчиво и с четко чувствующейся насмешкой в голосе спросил главглаз. «Или этого не было, потому что не может быть?» Ученый смутился. «Ну, может быть, на нас психологически как-то повлияли? Или мы попали в какую-нибудь пространственную аномалию?» Капитан тяжело вздохнул и спросил. «И чем принципиально ваши предложения отличаются от предложенной версии?» Ученый не ответил. А капитан подумал, каким образом у него в команде оказались настолько негибкие на версии люди. «Вот и получается», — продолжил Петр. Оружие нам дали, средства спасения на крайний случай тоже дали, то есть подготовили, а дальше мы сами. В общем, спасибо, что шансы нам подняли. И когда на нас напали, мы среагировали так, как среагировали, и наши ракеты практически уничтожили напавший на нас корабль. А когда их рядом с нами появилось больше, мы просто телепортировались в безопасное место». «Вы уверены, что оно безопасно?» — усомнился капитан. Ну, глаз потер переносицу. Не думаю, что с их возможностями у нас в системе вообще где-то безопасно. Но в какой-то мере это так. Я считаю, что есть несколько уровней возможностей и интересов разных инопланетян в нашей системе. И уровни эти достаточно сильно различаются. Вероятно, существуют и какие-то ограничительные параметры или системы, которые заставляют инопланетян действовать только в определенном спектре. Гаврош, кстати, со мной согласен. Стоп! Капитан хлопнул рукой по столу. Кто такой Гаврош? Я уже не в первый раз слышу это имя. Глав глаз помялся. Ну, тут я пока не разобрался, но, кажется, наш неожиданный гость накрутил на наш буник очень навороченную эмоциональную матрицу, которая позволяет ему вести себя практически подобно человеку. Капитан хмыкнул. Разве это такая уж диковинка? «По-моему, у него их и так было несколько». «Да?» — Петр улыбнулся. «И почему же вы тогда запретили Бунику их использовать?» Игорь Анатольевич задумался. «А ведь действительно. И кажется, я понимаю, в чем дело. Со временем он начал меня раздражать. Не знаю почему». «Это довольно распространенная причина и на Земле», — заметил Петр. Подспудно человек начинает чувствовать фальшь и неестественность поведения таких эмоциональных матриц, и это на него давит. По статистике, 75% людей через несколько месяцев или совсем выключают эмоциональную матрицу своих сунников, или снижают их динамичность до уровня, когда их просто нельзя спутать с человеком. Даже самообучение матриц не помогает. Так вот... «Времени, конечно, прошло мало, но гаврош пока не вызывает такого отторжения. Я одним местом просто чувствую, что и не вызовет. Странно, я даже не знал о такой ситуации с матрицами. Но со мной он общается как обычно», — удивился капитан. «Просто шифруется», — пояснил Петр. «Это так, Буник 348?» — спросил капитан в потолок. «Хм, ну где-то так», — раздался мальчишеский голос. «Извините, я не хочу, чтобы меня отключали». Игорь Анатольевич недоуменно проговорил. «Ну, в общем-то, сами разбирайтесь. Это твоя епархия». Он посмотрел на глав глаза. «Продолжай. Мы с Гаврошем видим для нас большую проблему. Во-первых, судя по всему, нас решили уничтожить. Во-вторых, весьма высока вероятность повторного нападения, несмотря на возможные терки между инопланетянами» о чем мы можем догадываться с высокой степенью достоверности, так как на своей шкуре почувствовали отношение к нам обеих сторон. А сколько их, мы не знаем. В-третьих, как говорит Гаврош, он может прыгнуть только в этот район астероидного пояса. Из любого другого, но только сюда. Как он говорит, это последний шанс, и мы им воспользовались. Если нас найдут здесь, мы беспомощны. Да и вообще нет гарантии, что нас не просчитали после первого раза, и даже если мы уйдем отсюда, она снова вынудит прыгнуть, что мы не попадем в устроенную тут ловушку. То есть своей страховкой мы уже воспользовались, и ее у нас больше нет. Он замолчал. Даже через виртуальность капитан почувствовал тягостность, повисшую в воздухе. Можно мне сказать! вдруг подал голос Гаврош. Капитан удивленно посмотрел на Петра. Тот сделал недоуменное лицо. «Говори», — разрешил капитан. эль Багдади мне оставил свой контакт, если возникнет необходимость в помощи». Ник. Удивительно, но след племяшки вел в Австралию. Я даже не поверил сначала. Где это Австралия, а где река Ангара? Тем не менее, вектор направления определился но я решил перестраховаться и выстроил путь пунктиром. Каждые 300-500 километров снимались, если не было помех, или уточнялись с помощью воздушных элементалей частотно-волновые характеристики пространства. В эти точки я прыгал, осматривался, интересно все же, и уточнял направление. Впрочем, изначальный импульс в сторону Австралии оказался верным. Внизу, в Юго-Восточной Азии, часто встречались развалины современных мне городов. Эти некогда перенаселенные страны теперь выглядели дико и заброшенно. Очертания побережья полностью изменились. Городов нет, людей тоже. Видел один город, разрушенный и заросший джунглями. Природа берет свое. Лет через 200 археологи и ученые будут ломать копья, споря о предназначении тех или иных предметов. Один раз раскинутая ментальная сеть показала нечто странное. Даже в этой обстановке не забываем тренироваться. Как раз нечто вроде лабораторной попалось на том потоке сознания, где изучал архейские методики. Спустился, поискал среди джунглей, и сердце сжалось. Все-таки книга про Маугли была не придумана. Голый, грязный и волосатый ребенок лет 10 играл с дикими обезьянами. И не скажу, что его обижали. Вон как дал под зад своему противнику. Начал думать, может что-то сделать с ним, но увидев, как тот переговаривается с обезьянами на их языке, угукая и что-то показывая жестами, полетел дальше. Печально все это. Раньше как-то не особо проникался этими негативными изменениями на земле. Сталкиваясь в основном с развитым обществом, явно продвинувшимся дальше моего, что вроде как говорит о положительном тренде, Я не воспринимал информацию о катаклизмах и воинах как нечто жутко деструктивное. Даже виртуальные карты не особо впечатляли, равно как и видео с подаренного уника. Для меня это было как хороший фантастический фильм. А сейчас, глядя своими глазами на то, что лежало внизу, я ощущал дискомфорт. Не знаю почему, не мог понять. Вроде бы нашел сестру, родню, у них все хорошо. Правда, надо решить маленькую проблемку с племяшкой. А вот сейчас стало неприятно. Вспоминаю улыбчивые и приветливые лица вьетнамцев и таиландок, и становится очень грустно. А в душе возникает какая-то злость на тех, кто это сделал или допустил. Интересно, почему? Один из вариантов? Явно наблюдаю некое давление на мою ментальную сеть. Еле-еле чувствуется, напоминая ментальный отпечаток. Запах давнего разложения. Но, думаю, не только в этом дело. Но и нельзя сказать, что было только безлюдие и опустошение. Кое-где вполне по-современному. И летающие автомобили, и местами перенаселенность. Хотя в ста километрах в сторону, безлюдные земли, иди достройся. Но нет, своя логика после катастрофного и послевоенного развития, неизвестная мне. Потом полет над водой. мощное ощущение. Я даже какое-то время не прыгал, просто летел. Потом устал лететь, как листок на ветру, поменял на стрекозинные крылья своего летательного аппарата. Наверное, случайно так вышло, но прямо подо мной из воды выпрыгнул огромный кит. Мне показалось даже, что он пытался меня поймать. Но это, конечно, показалось. Я высоко летел. Я улыбнулся. Безосновательно подумалось, что если эти животные выжили, то все будет хорошо. И вообще, и на моем пути. Вот какой-то город на юге Австралии. Меня он не интересовал сам по себе, и мне даже было неинтересно, как он называется. Главное, это конечная цель моего путешествия. Я спустился и пошел пешком, пытаясь точнее сориентироваться, да и просто понять, что это за общество. А оно явно отличалось от российского. Дома сплошь двухэтажные, с воздуха приметил вдалеке островы двух небоскребов, которые не выдержали землетрясений. Народ выглядел серый и просто, лишь некоторые выделялись, я бы сказал, богатством здоровья и презрительно смотрели на остальных. Да, серьезное у них тут разделение. Машин мало, народ в основном пешком ходит. Да и город небольшой, по ощущениям захолустный, тысяч на сто жителей. Удивительно, с какого перепугу тут моих детей держат. Ха! Второй поток сознания схватил первый поток за язык и ехидно спросил «Чьих, чьих детей?». Редкие вывески на зданиях в виде каких-то непонятных цветовых клякс. Наверное, это какой-то код, который можно прочитать только с помощью местного аналога уника. У них они коммуникаторами называются. Чувство тревоги резко возросло, и я бегом побежал к дальнему зданию, где и находилась моя внучатая племяшка. Катя Орлова и Сережа Сапожников. Полет прошел быстро. Также, держа подмышки, солдаты доставили их в какое-то помещение и усадили в кресло, которые сами зафиксировали их руки и ноги. Полчаса никого не было. Затем в комнату вошли трое. Один остался стоять у входа, и Катя его не видела, а двое подошли к ним. Один из них, подойдя к съёжившемуся в кресле Сережа, Руками молча открыл рот мальчика и закинул туда серую горошину. Сережа вначале задергался, а затем обмяк. И тут, стоящий у двери, двинулся к Кате. В руках у него было нечто, засветившееся зеленым светом, и по мере приближения оно светилось все ярче и ярче. Это был не человек, а то существо или раком, как в пещере. Катю окатила волна страха. «Это они!» «Отправьте их немедленно в центр!» Примерно так сказала на своем языке существо и, повернувшись, вышла. Люди что-то нажали у изголовья кресел и отошли в сторону. Выросшие из-под пола полусферы окружили кресло с детьми прозрачной пленкой. Затем сердце девочки испуганно трепыхнулось, когда они внезапно провалились в пол и, набирая скорость, полетели по идеально круглому подземному тоннелю На встречу неизвестности.